Выспаться ей, разумеется, не дали. Надрывно верещал мобильник мелодией, установленной на звонки от Галки. Затем, будто сонной разбитой девушке было мало шума и недоъедлях звуков, завыла автомобильная сигналика во дворе. "Куплю валерьянки, а болью весь твой драндулет, от крыши до задних колёс, порадую бродячих кошек, гад экономный". В сердцах пообещала Вероника расправу соседу. Чья сигнализация срабатывала с завидной периодичностью и выла до посинения, посинения всего подъезда, наслаждающегося звучанием. Сигnalка была дешёвая, давным-давно устаревшая, равно как и старая побитая семёрка соседа. И, словно кульминационный аккорд, раздалось треньканье дверного звонка. Убью всех с расчленёнкой. Вероника выбралась из постели, наспех накинула шёлковый халатик, добрела до входной двери. Кто? рявкнула она далёким от дружелюбья голосом. Курьер, то есть доставка, растерялся парень с светловолосой макушкой, которого Вероника и лицо зрело через глазок. Доставка чего? резко спросила девушка. Всего, но в данный момент цветов. Курьер сделал шаг назад, вытянул руку с корзиной. Вон и действительно были цветы, какие-то мелкие бутоны, белые и лиловые вперемешку. С сомнением, больше смахивающим на подозрительность, Вероника всё-таки открыла дверь. Курьер, оказавшийся безусым мальчишкой, которому явно и 14 не исполнилось, тут же протянул ей бланка ручку. Распишитесь в получении, пожалуйста. Недоверчиво косясь в сторону цветов, она чиркнула свой автограф в указанной графе. Курьер торжественно вручил ей низенькую плетеную корзинку и поспешно ретировался. Вероника же, пребывая в состоянии некоторого обалдения, вернулась в квартиру. Бутоны были опознаны. Крокусы — нежные весенние цветы. «Конечно, в последних числах мая им пора бы уже отцвести», Но на то и существуют оранжереи. В уголок корзины был вставлен согнутый в четверо обычный тетрадный лист. Послание гласило. «Для особенной девушки. Выручишь меня сегодня, Стас? П.С. Это не взятка!» Она так и застыла. С корзинкой в одной руке и запиской в другой. «И, пожалуй, долго изображала бы статую». Если бы не тихий сигнал из комнаты о пришедшей СМСке. Девушка дошла до журнального столика, примостила на нём цветы, а записка сама выпорхнула из пальцев. Сообщение было от Стаса. В нём значился адрес детдома, в который они отвозили мелкие, время с 16:00 до 19:00 и просьба провести за него занятия для ребятишек по любой тематике. Он, Стас, был вынужден срочно уехать из города, а подводить детей не хотел. И, конечно же, ни одного телефона в детском доме не имеется, чтобы позвонить и отменить урок, всплеснула руками Вероника. Чёрт. Она метнула злобный взгляд на безвинные крокусы, подняла из комкала записку. Бесили её даже не манипуляции Стаса, а тот факт, что она не понимала, чего же ему от неё нужно на самом деле. Затащить в постель? Слишком много ухищрений. Вернуть ей веру в людей, вылечить от социопатии? Цветы не вписывались в концепцию. Сделать из неё великую художницу и потом гордиться, что приложил руку к её становлению? Ха-ха, три раза. Не знаю, что за игру вы затеяли, Станислав Анатольевич, произнесла Вероника хищно сощурившись. Но победа вам не достанется. Она не любила, когда с ней играли в тёмную, пусть и из лучших побуждений. Мельком брошенный на настенные часы взгляд подсказал, что до пытки детским обществом масса свободного времени, и она решила, что было бы глупо терять его впустую. Перезвонила Галине, подтвердила своё непременное присутствие послезавтра, тем более что подруга обещала запечь сёмгу в духовке ради торжественной встречи. Поварской талант Галки был выше всяких похвал, а уж с рыбой она творила чудеса. Отлично, один вопрос улажен, кивнула сама себе Вероника. Затем поставила таймер на 2 часа и улеглась в капсулу. Следовало завершить храмовые дела. Перво-наперво Хейт направилась кжириться на наставница за обещанными книгами умений. Благо репутация её позволяла просматривать схемы верхних помещений храма. Изнутри храм был настолько схож с лабиринтом, что не следующему посетителю без соответствующих указаний ничего не стоило заблудиться в его коридорах. Жрица встретила девушку улыбкой и стопкой подготовленных заранее книг. Хейт сразу же схватила фолианты в тёмных переплётах с густо фиолетовым тиснением. Сложно было поверить, что за эти книги с нее не потребуют денег, однако жрица-наставница только покровительственно кивнула. «Ашео, милостиво к чтящим ее!» — сказала темноволосая Дроу. «С гордостью прими ее учение!» Обложки магических книг в восхождении всегда соответствуют стихийной направленности заклинаний, в них содержащихся. Те умения, что сейчас намеревалась изучить Хейт, принадлежали к тьме. Основное отличие адепта тьмы от адепта света как раз и заключалось в выборе вторичной стихии, первичной у обоих считалась земля. Кроме того, имелся ряд внестихийных заклинаний, таких как длань очищения, доступных к изучению любому из магических классов. Хейт пробежалась пальцами по корешкам. Изучить, шипнула она с затаённым дыханием. Искры всметнулись от книг в ладонях девушки одновременно с сигналами оповещений. Вы изучили новое умение аура мужества. Аура мужества при включении увеличивает силу физической атаки союзников, находящихся в одной группе с адептом тьмы, на 10%. Количество целей до 10. группа, включая адепта, поддерживающего умения, не далее, чем на 25 м от адепта. Время действия: до отключения. Подготовка: мгновенно. Затрата маны: 5% от общего количества. Перезарядка: 1 секунда. Вы изучили новое умение: Аура вдохновения. Аура вдохновения. При включении уменьшает стоимость потребления МП магическими умениями союзников, находящихся в одной группе с адептом тьмы, на 5%. Количество целей: до 10. Группа, включая адепта, поддерживающего умение, не далее, чем на 25 м от адепта. Время действия: до отключения. Подготовка: мгновенно. Затрата маны: 5% от общего количества.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 Подготовка: мгновенно. Затрата маны: 5% от общего количества. Перезарядка: 1 секунда. Вы изучили новое умение: Тлен. Тлен наносит цели в радиусе 20 м 175 единиц урона магией тьмы, игнорируя броню. Количество целей: 1. Подготовка: 2 секунды. Затрата маны: 60 МП. перезарядка 5 секунд. Уровень владения умением 1, 0, 1,0 десятых. Новичок. Аура второе серьёзное отличие Adept Тьмы от его светлого собрата, использующего касание. Касание применимо к любому союзнику, ограничено небольшим временным интервалом, зато Иману поедает только в момент активации. в то время как адепт тьмы лишается доли МП на весь срок действия ауры. Максимум можно включить 10 аур одновременно, и это поглотит половину всего запаса маны адепта. А ведь группа наверняка потребует лечения и снятия негативных эффектов. Как следствие, адепт тьмы развивает только умения поддержки, поскольку ни на что другое маны ему не хватает даже с дорогостоящими зельями. И, пытаясь исправить ситуацию, уровень за уровнем вкладывает очки характеристик в мудрость, не усиливая другие важные статы. Так происходит чаще всего. Вообще, адепт тьмы непопулярный класс. Его выбирают в большинстве своём те игроки, что изначально нацелены на групповую игру и роль поддержки. Но хейт не относила себя к большинству. и у нее имелись свои планы относительно развития персонажа. Время поджимало, так что хейт рассыпалась в витееватых благодарностях. Опыт подсказывал, что жрица ценит преувеличенно вежливое обращение. И поспешила покинуть территорию ордена. Игровое время подходило к полуночи, поэтому девушка решила не откладывать визит к храму Балиона, чтобы хвост от серии растительных заданий не висел. К нужному храму идти пришлось через полгорода. Главное святилище находилось в удалении от второстепенных. Это диктовалось как религиозными соображениями, так и влиятельностью богов-покровителей. Орден Асшеа в Веллигарде был малопопулярен, чего нельзя было сказать об ордене Балиона. Охраны возле храма Хейт не обнаружила. Зато деревьев, в основном виртуальных родственников кипарисов, Росло предостаточно, почти превращая подступы к храму в парк. В восхождении все ночи белые, видимость ослабляется, но не сводится к хождению на ощупь. Девушка плавно двинулась к длинным теням кипарисов, чтобы не попасться на глаза случайному прохожему или гуляющему в ночи жрецу. Она зашла как можно дальше от дороги, обойдя светилище по дуге. Вытащила из рюкзака папоротник, прикопала рядышком с некой статуей. Мраморная фигура была мужского пола, но кого она изображала, Хейт не имела ни малейшего понятия. "Сдашь меня местным жрецам, вернусь из поля, как соседа по пещере. Ясно тебе?" пригрозила она растению на прощание. Древо искушения, выглядевшее на сей раз как куст бузины, пошевелило тонкими листочками. Хейт кивнула, то ли древу, то ли себе самой, и, уже не таясь, пошла в обратном направлении. Всплыла табличка с отчетом о выполнении задания. Девушка от нее отмахнулась, ведь и без оповещений завершение квеста было очевидно. «Не сдам, пришлая», — еле слышный шелест заставил ее обернуться. «Ты забавная». Хейт хихикнула, прикрыв ладошкой рот. В таком случае, удачно тебе тут развлечься. Она взглянула на индикатор времени, таймер вот-вот должен был сработать. Оставалось 7 виртуальных минут. На всякий случай Хейт удалилась от места преступления и только после этого скомандовала: "Выход".